Глава пятая. Честно, вот тут у меня плавники и встопорщились. Потому что тон у дракона был самый решительный. Хватка пиранья, намерения, которых наглый чешуйчатый никогда не скрывал, самые бесстыжие. Прибавим к этому личный мотив в виде вчерашнего сюрприза с креслицем и мою непосредственную прижатость к крепкой мужской груди и получим ситуацию для моей попы в крайней степени травмоопасную. «Эй, ты там за базаром следи!» Спешно сворачивающий пасть Сеня не сводил убийственного взгляда с кораллового дракона. «О, вьюнец!» — деланно осклабился тот, обозревая бледную в клубах черного дыма моську помощника. «А я и забыл уже, что ты здесь». «Я тебя забуду». «Как? Снова все еще здесь?» «Нарываешься коралловой». «Страшно, страшно». «Хозяйка!» — взвыл сенсей Великий. Отпустить сужающиеся воронку края пасти Сеня не мог. По остаточным чарам нас миг вычислят. В смысле, что кракиновским порталом пользовались, а эти чары как бы под запретом. Да и нет ничего хорошего во шметках дыма, который прибьет к островам. Так что стреноженный педантичным заклинанием Сеня избрал своим главным орудием голос — Даже не представляла, что у помощника может быть настолько отвратительный тембр. «Нет больше сил моих», — вопил он. «Твой дракон обнаглел в край. Ну, можно мне его съесть уже, а, хозяйка? Ну, пожалуйста». Если по поводу моего дракона я бы охотно поспорила, собственно, это я и делала, единственным доступным мне способом, а именно пыталась вывернуться из чьих-то стальных объятий, то по поводу остального... Вопил Сеня так громко и противно, что волей-неволей пришлось затыкать руками уши. Подозреваю, именно такого эффекта сенсиюшка великий и добивался. Напряженные конечности дракона дрогнули. Но и только. поневоле неволе зауважала преемника. Вот это сила намерения. Это ж как ему, большому сильному дракону, охота меня, маленькую беззащитную русалочку, выпороть. «Сеня!» Подгадав момент, когда обидчивый помощник переводил дух, собирался силами для следующего вопля, убрала я руки от ушей. «А ты здесь что делаешь?» Меня одарили последним взглядом Юлия Цезаря и безмолвным, но очень красноречивым укором в стремительно темнеющих от обиды глазах, мол, «И ты, Брут?» «Нормально, да? Тебя вообще-то спасаю!» «Что тут скажешь?» Уйти бы сейчас в глубокий фейспалм, однако и этого я была лишена. Малейший намёк на движение, коралловый, воспринимал не иначе, как попытку взлететь. Оставалось только всхлипнуть, когда меня впечатали в груду мускулов ещё сильнее. «Мариэль», — произнёс вдруг чешуйчатый так, словно мы тут одни. Обжигающие пальцы на моём плече и, пусть будет спине, сжались. «Твой дракон сбрендил, хозяйка» мрачно заключил Сеня. «Так бывает, ничего не поделаешь. Его нужно прихлопнуть, чтобы не мучился». «Себя уже прихлопни, наконец», — возразил на это дракон. «Однако я была солидарна с Сеней, зажмурившись, коралловый шумно втянул ноздрями воздух, чем посеял в душе мои семена подозрения. Они меня ли, собственно, сейчас обнюхивают? На этом сошедший с ума преемник не остановился». Ожёг мимолетным касанием губ висок и пробормотал волосы. На секунду только представил, что потерял тебя. Эммм, на меня посмотрели обиженно. Причём обижены были оба. Нет, я парней понимала, конечно. И за спасение, разумеется, была благодарна. Но нет бы немного потянуть с помощью. Глядишь, и удалось бы разузнать, чего полезного о зеркале судьбы. Или хотя бы о месте, где его держат. В том, что зерцало там, я не сомневалась. У боли в подобных делах нюх, как у овчарки. Клубы чёрного дыма понемногу рассеивались. Стало понятно, где мы. Мелководье между рифом и россыпью мелких необитаемых островов. Умно. И на отдалении, и до дома отсюда хвостом вильнуть. Оставив на какое-то время попытки высвободиться, я устала, поинтересовалась у помощника. «Сеня, разве ты не должен сейчас искать пропавших девочек, которые решили стать русалками?» Брови преемника приподнялись, а лицо моего помощника надо было видеть. Пауза затягивалась. И чем дольше, тем сильней и ощутимей становилась драконьих хватка, грозя трансформироваться из стальных объятий во что-то бесстыжее и подлежащее цензуре. «Это вы так от меня избавиться решили?» Протянул вдруг Сеня подозрительно. Ага, не стал запираться на хал халкоралловый. Наконец-то допёр. Сеня так и взвился. «Видишь, хозяйка, я ни при чём. Он сам так на зуб и просится, нарывается даже». «Обломайте свой единственный зуб, не боитесь, Вьюноша?» «Что? Да как ты? Да это выражение такое, чурбан неотёсанное, это же надо!» «Дорвется такое чудо, необразованное до власти, понатворит делов, пастью не расхлебаешь!» Из объятий меня все-таки выпустили. Не потому, что к моим невербальным и настойчивым просьбам прислушались. Сомневаюсь, что преемник барабанную дробь моих кулачков по своей твердокаменной груди вообще заметил. Нет, просто Сеня закончил, наконец, с подчищением остаточных чар, а потому доводить мысль до конца не стал. В общем, меня не только на землю опустили, но даже за спину оттеснить попытались. Тщетно, разумеется. «Сенсей! Оушен!» Пришлось расталкивать этих петухов. Буквально. И поскольку кроме меня заняться этим было некому, мне пришлось вставать посреди, упираясь ладонями сразу в две мужские грудные клетки. «Прекратите сейчас же! Семь морей вам в глотке!» «Мне кто-нибудь ответит уже, наконец!» «Дети нашлись или нет?» Отреагировали коралловый и помощник по-разному. «Так это была не шутка?» «Хмурясь?» — спросил дракон. «Насчет пропавших девочек?» «Что касается моего помощника?» Он закатил глаза. «Сеня!» Изо всех сил, сдерживая рвущееся наружу рычание, потому что с вьюнцом это ни к чему не приведет, обратилась я к помощнику. «Отвечай сейчас же!» Прежде чем ответить, Сеня состроил дракону рожу. «Она меня первого позвала, слышал? Ты, наверное, сейчас бесишься?» «Сеня, да что ж такое? Ты нашел девочек?» На мой простой вопрос помощник раздраженно передернул плечами и буркнул что-то маловразумительное. «Да чего их вообще искать? Тоже мне секрет бабушки-мурены!» А затем сделал вдруг таинственное лицо и обронил как бы про себя, в отличие от принцессы. «Принцессы Малонии?» — нахмурелся принц. Я, признаться, тоже была задачена. «Малоний, разумеется, как же!» Демонстрируя белоснежный окулей оскал, радостно подтвердил Сеня. «Не поняла?» Вспомнив ловушку в пустом паланкине, я нахмурелась. «Ее тоже украли?» Сеня развел руками и произнес со ухмылкой, обращаясь к преемнику. Украли или нет, отрубят о похищении на все ожерелье. «Раньше сказать не мог», — возмутился преемник. «Раньше, чем мы мою драгоценную хозяйку нашли, тут же перешел в наступление Сеня. Слышала, хозяйка, он тебя недостоин, я его съем». «Да я сам тебе плавники обглодаю». Неизвестно, чем бы закончилось это увлекательное гастрономическое ток-шоу, если бы у кого-то не забурчало в животе. Как назло громко, так жалобно. И нечего так на меня смотреть, парни. На что, интересно, вы рассчитывали? Со вчерашнего дня во рту не рассинки, а вы все о еде да о еде. Как будто больше поговорить не о чем, в свете последних событий. «Погодите вы оба!» — воспользовалась я наступившей паузой. «А эту-то когда похитили?» Сеня бросил уничижительный взгляд на Кораллового, но все же ответил. «Так когда она за тобой ездила?» «Ого!» — восхитилась я, чем повергла в недоумение обоих. «Отличная пиар-акция, просто блестящая!» «Что?» — не понял принц. «То!» — отрезала я. «Не зря маркетинговая служба грозовых ваших свой хлеб ест». «Спорим, весть о чудесном спасении их принцессы протрубит еще громче? Что бы устриц мне на хвост наверняка?» «Мариэль, ты о чем?» Я разозлилась окончательно. «А что тут непонятного? Найдешь ее, бедную, несчастную, похитителями обездоленную, но не обесчищенную, разумеется, и как порядочный дракон обязан будешь жениться?» Надо сказать, на этих словах даже Сеня посмотрел на Кораллову с сочувствием. Даже помочь предложил. В своем обыкновении, но все же. «Хочешь, я тебя по-быстрому съем, а Коралловой? Все таки не чужие люди». Преемник же, вопреки своему обыкновению, не отреагировал. «Никак». Сомневаюсь, что он Сеню вообще услышал. Взгляд его был устремлен на меня. «Я что?» — наконец выдавил он. «А ты думал, в сказку попал?» — окрасилась я. «Зря говорю, что ли грозовые ваши старались. Надо отдать ребятам должное. Отлично работают!» Отмерев, дракон обернулся на Сеню. «Ты понимаешь, о чем она?» «Тот только руки поднял и головы покачал. Я не собираюсь тебе помогать Коралловой». «Мариэль!» Властно притянув меня к себе, дракон взял в захват, потому что на объятии это совсем не похоже было. «Ты прекратишь говорить загадками?» «Прекращу», — буркнула я. «Если отпустишь». По лицу преемника прошла судорога. Выполнять мою скромную просьбу ему не хотелось, от слова совсем. Однако ультиматум сработал. Отпустил. «Мариэль?» Вздохнув, я тихо проговорила. «Оушен, принцессы в Паланкине не было, когда я туда села». Сеня только фыркнул, будто чего-то подобного и ждал. «Дракон же...» «Дракон решил, что я его разыгрываю». «Мариэль, ты серьёзная сейчас?» Спросил он таким тоном, будто не мог поверить в услышанное. «Ты понимаешь, что это очень серьёзное обвинение?» «Ну ты и дурак», — восхитилась я, твёрдо убедившись во мнении, «а подстроенной мне ловушке можно даже не заикаться». «Почему это?» Отмахнувшись от помощника с его восторженным «Наконец ты прозрела, хозяйка!», я принялась в толковый чешуйчатому. А серьезно или нет, к делу не относится. Что такое слово «мары» против слова «грозовой принцессы», которую, тадам, похитили в коралловом ожерелье? А это уже международный скандал, ну или межклановый, что у вас там? Я раздраженно дернула плечом. Так что попутного ветра в крылья ваше чешуйчатое высочество, в поисках возлюбленной. Дракон посмотрел на меня с такой обидой, что я осеклась. Невольно. Застыла, замерла, ожидая неизвестно чего. Просто у него было такое лицо, словно скажет сейчас что-то важное. Однако в следующий миг лицо кораллова почернело от тени. Шумно хлопая крыльями, к нам снизился альбатрос Брюзугус. Симпатяга каких мало, а еще цепкий, как морской черт. Так что если уж нам с Сеней не удалось спровадить преемника, то теперь за судьбу кораллового ожерелья можно было не беспокоиться. «Ну, лети!» — хмыкнула я. «Спасай свою принцессу!» «Зеркалом дорога!» — окатил дракона с толпом брызг Сеня. Выругавшись, коралловый окатил того в ответ — Вот только Сеня упал плашмя, и водный удар пришелся как раз на трансформирующегося альбатроса. «Ваше высочество!» Принялся отфыркиваться и отплевываться первый советник. «Ваше высочество! Такая беда! Вы тут игры затеяли!» «А мы ему, о чем битый час толкуем?» всплеснула я руками. «К одобрению Брюзугуса и к негдованию дракона». Вот именно с жаром поддакнул Сеня». Я, как услыхал, что принцессу Молонию похитили, сразу на поиски его высочества отправился. «И правильно, что отправились», — протирая пенсне, похвалил Брюзугус. «Сеней рад стараться. И что я вижу? Наш уважаемый преемник тут, на мели прохлаждается, за мальками морской канарейки наблюдает. Я ему говорю, ну какая канарейка, ваше созидательное высочество. А он мне не мешай Сене душой отдыхать. Пока всех канарейк не пересчитаю, — «Не успокоюсь», — говорит. «Ваше высочество». «Кого ты слушаешь?» — рявкнул преемник. «Того, для кого власти не пустой звук, не на шутку разошелся Сеня, а в первую очередь ответственность». «Вот-вот вы бы прислушались, ваше высочество». «А еще верный способ показать всему миру свою доблесть, силу и храбрость», — не унимался Сеня. «Ага», — протянул я тихо. Безумство храбрых — вот мудрость жизни. Мариэль? Да, ваше высочество. Больше ничего не хочешь мне сказать. Удачных поисков, ваше высочество. К одобрянию Брюзугуса пожелала я. Мы не договорили, Мариэль. Больше дракон ничего не сказал. Трансформировавшись вслед за Альбатросом, окутанный плащом соленых брызг, Он взмыл воздух и ушел в портал.